Глава 13. Между тем, Василий Дворник шел большой дорогой на юг. День он шел, а на ночь десятские отводил его на очередную квартиру. Хлеб ему везде давали, а иногда и сажали за стол ужинать. В одной деревне Орловской губернии, где он ночевал, ему сказали, что купец, снявший у помещика сад, ищет молодцов караульных. Василию надоело нищенствовать. А домой идти не хотелось, и он пошел к купцу садовнику и нанялся караульщиком за 5 рублей в месяц. Жизнь в шалаше, особенно после того, как стала поспевать грушевка, из барского гумна караульщики принесли большущие вязанки свежей из-под молотилки соломы, была очень приятна Василию. Лежи целый день на свежей, пахучей соломе под лекучек, еще более чем солома пахучих, Падали ярового и зимового яблока. Поглядывай, не забрались ли где ребята за яблоками. Посвистывай и распевай песни. А песни петь Василий был мастер. И голос у него был хороший. Придут с деревни бабы, девки за яблоками. Пошутит с ними Василий. Отдаст, как какая приглянется, побольше или поменьше яблок за яйца или копеечки. И опять лежи. Только сходи позавтракать, пообедать, поужинать. Рубаха на Василии была одна, розовая, ситцевая, и та в дырах. На ногах ничего не было, но тело было сильное, здоровое, и когда котелок с кашей снимали с огня, Василий съедал за троих, так что старик караульчик только дивился на него. По ночам Василий не спал и либо свистал, либо покрикивал, и как кошка далеко в темноте видел. Раз забрались из деревни большие ребята трясти яблоки. Василий подкрался и набросился на них. Хотели они отбиться, да он расшвырял их всех, а одного привел в шалаш и сдал хозяину. Первый шалаш Василия был в дальнем саду, а второй шалаш, когда грушевка сошла, был в сорока шагах от барского дома. В этом шалаше Василию еще веселее было. Целый день Василий видел, как господа и барышни играли, ездили кататься, гуляли, а по вечерам и ночам играли на фортепиано, на скрипке, пели, танцевали. Видел он, как барышни с студентами сидели на окнах и ласкались, и потом одни шли гулять в темные липовые аллеи, куда только полосами и пятнами проходил лунный свет. Видел он, как бегали слуги с едой и питьем, и как повара, прачки, приказчики, садовники, кучера все работали только за тем, чтобы кормить, поить, веселить господ. Заходили иногда молодые господа и к нему в шалаш. И он отбирал им и подавал лучшие наливные и краснобокие яблоки. И барышни тут же, хрустя зубами, кусали их и хвалили, и что-то говорили. Василий понимал, что об нем по-французски, и заставляли его петь. И Василий любовался на эту жизнь, вспоминая свою московскую жизнь, и мысль о том, что все дело в деньгах, все больше и больше западало ему в голову. И Василий стал все больше и больше думать о том, как бы сделать, чтобы сразу захватить побольше денег. Стал он вспоминать, как он прежде пользовался, и решил, что не так надо делать. Что надо не так, как прежде, ухватить, где плохо лежит, а вперед обдумать, вызнать и сделать чисто, чтобы никаких концов не оставить. К Рождеству Богородицы сняли последнюю Антоновку. Хозяин попользовался хорошо, и всех караульщиков и Василия расчел и отблагодарил. Василий оделся, молодой барин подарил ему куртку и шляпу, и не пошел домой. Очень тошно ему было думать о мужицкой, грубой жизни, а вернулся назад в город с пьющими солдатиками, которые вместе с ним караулили сад. В городе он решил ночью взломать и ограбить ту лавку, у хозяина которой он жил и который прибил его, и прогнал без расчета. Он знал все ходы и где были деньги. Солдатика представил караулить, а сам взломал окно со двора, пролез и выбрал все деньги. Дело было сделано искусно, и следов никаких не нашли. Денег вынули 370 рублей. 100 рублей Василий дал товарищу, а с остальным уехал в другой город и там кутил с товарищами и товарками.